Глава 3. Сидя в машине, Марк раз за разом спрашивал себя, не издевается ли над ним эта слетевшая с катушек содержанка. Ведь, по сути, она могла просто наглотаться таблеток и затем обыграть все это таким загадочным образом, что даже он, старый дурак, повелся. И вот теперь он сидит перед домом и не сводит глаз с полицейского, и непонятно, чего он ждет. Марк поднял бумажный стаканчик и отпил. Вкус был настолько дрянной, что в его голове сразу же всплыл Элайджа, приготовивший, наверное, самый вкусный кофе за всю его жизнь. Сколько он уже здесь сидит? Кажется, три с половиной часа. Даже полицейский, периодически выходивший из дома покурить, и тот стал раздражать своим привычным видом. Марк посмотрел в сторону второй машины. Какая глупость! Вот так ставить оперативников. Любой дурак догадается о слежке за домом. Но... Отвлечемся. Итак, если на секунду представить, что Хьюри вправду о чем-то проболтался, то значит за его убийством непременно последует убийство Мэри. Или это плод ее бреда. Как-никак она проморгала убийство своего племянника. Красивые женщины склонны к эпатажным вещам, и их сознание такое... ну, нестабильное. И что-то все равно тут его цепляло. Марк интуитивно, на подкорке мозга, ощущал, что стоит проверить ее версию, да и выбора-то особо не было. Он посмотрел на часы. Секунды на секунду должен был объявиться курящий полицейский. Минута. Вторая. Марк поднялся с кресла и внимательно посмотрел в сторону дома. На мгновение ему показалось, что там промелькнула тень. И тень достаточно быстрая, особенно для толстого, неповоротливого копа, дежурившего в ту ночь. Недолго думая, он вышел из машины и пошел тем же путем, что и незнакомец, зашедший с черного входа. Аккуратно, крутанув ручку, он потянул дверь на себя, и та предательски открылась. Ночной визитер даже не постарался ее закрыть, видимо, решил, что все сделает очень быстро. Марк старался не шуметь, он аккуратно вошел внутрь. «Конечно, вот так вот входить в дом, где дежурит вооруженный полицейский, не самая лучшая идея. Но деваться-то ему особо некуда, ведь убийца куда опаснее». Он подошел к стене и тут же увидел лежавшего на полу полицейского, из головы которого текла кровь. Аккуратно, опустив руки вниз, он взялся за рукоять револьвера, но, увы, вытащить его не получилось». Чудовищной силы удар едва не снес ему голову, впечатав в стену. Затем последовал второй, и вот уже Марк лежит на полу и всматривается в огромную фигуру, нависшую над ним. Ох, как же он пожалел в ту минуту, что так мало времени уделял физподготовке. Сейчас бы она пригодилась. Навалившись на него всей своей массой, убийца сжал его горло и начал душить. Здоровый, сильный и совершенно нерушимый этот человек верно забирал его жизнь. Марк посмотрел в сторону окна. Там снаружи был еще один коп, и если бы у него получилось хоть как-то подать ему знак... Но, увы, убийца довольно умело лишал его этой возможности. В голове уже начали мелькать образы дочери, жены, стала пробегать жизнь, которая когда-то была и которая уже никогда не может повториться. На секунду даже стали слышны их голоса, пока, наконец, непонятно каким чудом он не нащупал рукой кобуру копа и не выхватил его револьвер. Бах! Бах! Бах! Бах! Первая и вторая пуля прошли мимо, но вот последняя все же нашла свою цель, пробив в выставленную к дулу руку. Убийца взревел и отпрянул назад. Воспользовавшись паузой, Марк отполз к стене. Он не мог надышаться, сердце колотилось, хорошо прицелиться не было никакого шанса, он шарил вытянутой рукой с револьвером по воздуху, чтобы хоть как-то себя обезопасить. «Сэм, надо проверить Сэма!» — прогремело в звенящей голове Андерсона. Шатаясь, он встал на ноги. Все кружилось, вертелось. Он был крайне слаб, но все же медленно шел к лестнице, ведущей в верхнюю комнату. «Сэм, Сэм, Сэм!» Облокотившись об одну стену, затем о вторую, он кое-как выдержал равновесие. «Поднять руки! Стреляю на поражение!» — раздался крик снизу. Второй коп. «Слава богу!» — подумал было Марк, но тут же услышал сдавленный хрип и беспорядочные выстрелы. Видимо, убийца пошел не наверх, а к двери. Ай, как печально! Марк дошел до второго этажа и уселся возле ступенек. «Сэм! Сэм, ты здесь?» — крикнул он во всю мощь своих легких. «Сэмми, это я, Марк! Ты в безопасности, слышишь, Сэм?» Тишина. Никакого звука. Марк прислушался к шагам внизу. Там тоже тишина. Он снова позвал мальчика. Он точно знал, что занимает не самую лучшую позицию на данный момент, так как пробраться на второй этаж, не разбив окна, можно лишь здесь. Затем его обожгла ужасная догадка. А что, если убийца и не пошел наверх, потому что идти незачем? И... По этой же причине молчит мальчик. Марк вытащил револьвер и открыл барабан. Ровно три патрона. Что ж, если парень не появится, надо идти вниз и валить, ублюдка. Он стал медленно подниматься и тут заметил, как дверь детская открылась, и в следующую секунду показалось испуганное детское лицо. «Сэм, ты... ты живой!» Устало, сказал Марк, расплывая из странной улыбки. Голова гудела, поэтому засветиться счастьем не получалось. С тобой все в порядке. Да, сэр. Ну, отлично. Старина, иди ко мне и сиди рядом. Сейчас надо держать уши торчком и внимательно прислушиваться к любому звуку. Как будто мы играем в ковбоев, понимаешь? Чтобы выстрелить в убийцу. Так точно, приятель, чтобы выстрелить в убийцу. Ой, у вас кровь. Марк посмотрел на рубашку, она была вся в крови, только это была кровь убийцы, руку которого он пристрелил. Боже, какой же сильный была эта тварь, просто неожиданно сильный. Он вытащил трубку и вызвал подкрепление. Теперь уже было поздно геройствовать, следовало дожидаться подмоги.